Глава шестая Фирма, вернее мини-клуб с зоопарком, находится не так далеко от центра, как я могла предположить. Такой оазис среди шумного мегаполиса. «Красиво. Не знала про это место». «Я тоже. Теперь будем знать», — подмигивает Макс. «Это Сакура?» — наивно спрашивает Виолетта, глядя на цветущую яблоню. Улыбаюсь. Сакура растет в Японии, а это яблоня. Она еще красивее, правда? Девчушка согласно кивает. Пока мы осматриваемся и любуемся красотой, Лобанов находит инструктора. Боюсь, у нас не найдется четырех свободных лошадей. Нужно было предварительно записаться. Девушка оценивающе смотрит на нашу веселую компанию. Бабушке не надо, она лошадок боится. Ей можно ослика, если выдержит, конечно, признается малышка. нет нет медное животное не заслужило такой участи протестует роза ее комплекция далека от идеала представляю ее на осле и едва сдерживаясь чтобы не прыснуть тогда на ослике поедет максим михайлович а вас мы посадим на верблюда смеется инструктор пожалуй я лучше прогуляюсь отказывается роза и отступает по стеночке в сторону заборчика пока есть возможность сбежать предпочитаю чувствовать твердую землю под ногами «Виолетта в силу возраста будет заниматься на пони, а остальные за мной. Розу, так и быть, отправим в сад. собирать одуванчики. «Отлично!» «А насчет туслика подумайте. Они выносливые». «В другой раз». «А мне что предложите, слона?» Настроение улучшается. Наверное, всему виной свежий воздух. «Зачем же, слона, для вас у нас есть отличный жеребец?» «Какой еще жеребец?» поднимает брови Лобанов с подозрением, поглядывая по сторонам. «Чистокровный араб. Гордость нашего клуба. О, супер!» «Своих отечественных ей мало. Жеребцов». «Местные не такие покларистые», объясняет инструктор. «К ним особый подход нужен. Опыт. Иногда их хлыста поддать, а иногда вкусняшкой поманить. Такие вот характерные товарищи». «Точно!» смеюсь. «У вас их хлысты есть, и плётки?» прикусывает губу. «Есть! На любой вкус и цвет!» кивает в сторону стенда с оборудованием. «Пару штук возьму». «Планируете приезжать к нам стабильно?» «Нет, я в воспитательных целях». «Это как?» «Подчиненных гонять. Совсем от рук отбились. Да, Насть «Максим Михайлович, это не гуманно Инструктор качает головой, а я не могу сдержать смех и пыскаю в кулак. «Будешь себя плохо вести?» Макс грозит мне, забавно размахивая длинным хлыстом. «Не буду», — хлопаю ресницами. «Тогда вот этот, для хороших девочек». Берет хлыст поменьше, играя бровями. Мне и смешно, и волнительно от его шуток. «Мы снова флиртуем. Значит, еще не все потеряно?» «У меня есть секретное оружие против вашего... хлыста». Достаю из кармашка кусочек рафинада и машу перед носом у Макса. «Вы прирожденный руководитель, Ташковская. Усвоили теорию кнута и пряника». Облизывается Макс, подходя ближе. «Воздух между нами наполняется электричеством. Инструктор становится лишним в нашей игре». «Итак, вы готовы?» Она решает напомнить о себе. «Для меня, кроме верблюда, осла и слона, есть варианты. Я не планировал начинать с экзотики». Прищуривается Лобанов и отодвигается от меня. «Момент потерян, но есть надежда, что он не последний». «Сейчас уточню». «Да, тяжеловоз свободен». Макс забавно осматривает себя в зеркало и удивленно говорит. «Еще ни разу не получал оценку своей комплекции. Видимо, надо худеть. А он точно выдержит, этот ваш тяжеловес?» «Да это порода такая!» Еще сильнее начинаю смеяться. Лобанов вовсе не страдает избыточным весом. Наоборот, для человека, постоянно сидящего за компьютером, он очень даже спортивный. На память приходит одно утро, когда я случайно подсмотрела, как он подтягивается на турнике в своем домашнем спортзале. Сильные руки, неперекачанные мышцы, подтянутый пресс. «Анастасия!» «А, что?» Вздрагиваю. Инструктор хмыкает. От нее явно не укрылся тот факт, как я смотрю на Макса, вспоминая свою маленькую тайну. «У вас есть опыт верховой езды?» Есть опыт, да. Тогда распишитесь здесь и проходите к инструктору. Он поможет вам забраться на лошадь. Максим. Настя ловко надевает шлем и, велея бёдрами, топает к красивому коню, которого уже снарядили для поездки. Арабский жеребец выглядит как с картинки, но доверие не внушает, А когда я вижу, что из-под седла выныривает еще один жеребчик в специальной конной форме и слишком слащаво улыбается Ташковской, начинаю жалеть, что взял ее с собой. Добрый день, Анастасия! Меня зовут Влад. На ближайший час я весь в вашем распоряжении. Здравствуйте! Смущается. Черт, неужели этот петушок в клетчатых лосинах ее заинтересовал? Давайте вашу ручку встаем вот сюда. Да, вот так. «Подойдите ближе к корпусу, не бойтесь, он спокойный». Инструктор трется около нее, «Уже все ощупал, вот же гад! Можно?» Осторожно тянется к гриве. «Конечно, можете погладить. Арнольд, как и все мужчины, любит ласку». Противно смеется, укладывая свою пятерню на её ручку и объясняя, где конкретно похлопывать коня. У меня внутри закипает раздражение. «Хороший мальчик, красавец!» — мурлыкает. Это она кому сказала, Арнольду или Владу? Вот так, все верно. А сейчас хватайтесь за седло, а я вас подсажу, не бойтесь. Спасибо, я знаю, как правильно забираться, — тихо говорит Настя. Максим Михайлович, ваш конь тоже готов. Пойдемте. А может, я сам подсажу? Игнорирую инструктора, прорываясь к Ташковской. Настя удивленно переводит взгляд с Влада на меня, а тот, увидев мой решительный настрой, пожимает плечами и отступает. «Пожалуйста!» «Да я и сама могу залезть! Ничего сложного!» Краснеет. и все всё-таки я помогу!» Настаиваю, подвигаясь к ней. «Лучше бы мы просто так постояли и пообнимались. Кони и все эти люди тут явно лишние. Макс, ну давай, я готова!» Напоминает Ташковская. «Ой!» Подхватывая ее на руки, как невесту. Влад начинает хохотать, а Настя смотрит на меня широко распахнутыми глазами, а потом хихикает. «Максим Михайлович, вы не в ЗАГСе, а на конюшне! Так на лошадь не садятся!» «Поставь меня на ноги, я сама заберусь!» Улыбается, но шею мою обвивать не перестают. «Унести бы ее сейчас вон туда на сеновал и остаться на недельку, насладиться деревенской романтикой!» «Макс?» «А, прости, задумался о вечном!» «Приходится отпустить, но реакцию на нее отпустить не удается!» Хорошо, что стратегически важные места не видать за широким крупом коня. Ташковская умело подтягивается на руках и, перекинув до безобразия длинную ногу через седло, быстро усаживается верхом. Выдыхаю. Это какой-то эстетический экстаз, но, видимо, не только у меня. «Вот это грация! Вы отлично смотритесь в седле! Настоящая амазонка!» Льет в уши Влад, пока я пытаюсь оторвать взгляд от этой наездницы. Докатился, Максим Михайлович. Начал завидовать коню. Девушку вам надо, и побыстрее! Нашептывает внутренний голос. Влад ухмыляется и берет повод, собираясь увести Арнольда с Настей. Приходится вспомнить, что ему и тяжеловес на пару с инструктором нетерпеливо постукивают копытами. Это Аврора! Можете угостить ее сахаром или морковкой, чтобы установить контакт? Машинально протягиваю руку. Лошадь берет мягко. Пальцы остаются при мне. «Вы сами сумеете забраться?» «Постараюсь». «Можете держаться за гриву. Левую ногу в стреме. Браво!» «Я не тюфяк. Сесть на лошадь проще простого, но, как оказывается, расслабляться рано. Плохому танцору мешают тапки, а плохому наезднику — седло. Как только Аврора начинает двигаться, я понимаю, что совершил ошибку. «Зачем мне дали шлем?» Голова моя преспокойно болтается на шее, ей ничего не угрожает. Лучше бы мне дали ракушку, как у борцов. Паховая область для мужчины важнее головы. Выходим на дорожку и догоняем Настю с Арнольдом. У Ташковской на лице блаженная улыбка, а я как на иголках. Все в порядке?» «Ну...» «Не стесняйтесь, говорите как есть. Первый раз дело ответственное», — откровенно потешается надо мной инструктор. «Тогда спрошу прямо». «Будут ли у меня дети после такого?» Секунда тишины и смех. Не знаю, что смешного я спросил, но хохочет даже Настя. «Не могу обещать, что сразу. Все зависит от вашей девушки», — вытирает слезы от смеха мой инструктор. «Насть, вы не беременны?» «Нет, конечно», — вспыхивает, переставая смеяться. «Значит, придется подождать». «Я в теории», — спросил. «Конный спорт благотворно действует на здоровье, так что делайте выводы». Подмигивает Влад. У вас только Виолетта или есть еще детишки? Что вы, я отец героиня. Целый коллектив детишек содержу, марткорпорейшн называется. Инструктора заливаются смехом. А Настя почему-то не смеется. Видимо, не оценила мою шутку. Вы как, готовы проехать с рысью? Я могу только тигром или гепардом. Рысью пусть девочки катаются. Инструктор хихикает, а я пытаюсь найти более-менее удобное положение в седле. «Рысь — это разновидность аллёра. Быстрее, чем шаг. Тигры и прочие животные тут явно ни при чём». «Анастасия сейчас покажет нам мастер-класс», — довольно заявляет Влад. Он отстёгивает коня от привязи и отпускает в свободное плавание. Арнольд фыркает и начинает прибавлять скорость, грациозно передвигая ногами. «Зрелище завораживающее». Ташковская легко и непринужденно совершает какие-то невероятные движения в седле, привставая и присаживаясь обратно. Смахиваю под солба. Я совершенно не устал в физическом смысле. Тяжелее смотреть на нее со стороны и ничего не делать. «Поняли суть? Это называется облегченная рысь. Опираетесь на стремена?» — описывает инструктор, но я теряю нить объяснений. Аврора ускоряется и меня начинает вышвыривать из седла. Тут уж точно можно нечаянно облегчиться или отбить себе все, что ниже пояса. Максим Михайлович, попробуйте по-другому. Нет-нет, все, хватит на первый раз. Иначе я буду неделю ходить с кривыми ногами в форме седла. Ну хорошо, можете слезать. Хотя время прогулки еще не кончилось. Пока Анастасия рысит, посмотрите на занятия Виолетты. Они занимаются в манеже. Так и сделаю. Большое спасибо. Машу рукой Ташковской, пока она горцует по площадке, и, прихватив кусочек морковки, топаю к пони. Надеюсь, Виолетта получает удовольствие от катания, в отличие от меня. «Папа, ты уже научился?» «А ту!» — хмыкаю. «А как твои дела?» «Ваша дочь очень талантливая и способная ученица», — улыбается инструктор. Они наперебой начинают рассказывать и демонстрировать мне то, что освоили за урок. «А теперь поблагодарим мармеладку», — «Можно дать ей вкусняшку и погладить». «Морковь?» Протягиваю руку, но Виолетта не успевает перехватить. Деликатес падает в песок, прямо под ноги пони. Ребенок и лошадь разочарованно смотрят в мою сторону. «Сейчас все будет!» Поспешно наклоняюсь, подставляя вредному созданию свой зад. «Максим...» Начинает инструктор, но не успевает меня спасти. Если б знал, что пони настолько злая и неуравновешенная скотина, то ни за что не посадил бы на нее ребенка. Кобыла издает странный звук и невозмутимо кусает меня за мягкое место, вырывая ткань у штанины. С губ срывается нецензурное ругательство, о чем тут же сожалею. «Максим Михайлович, вы же читали технику безопасности! Пони кусаются, и так близко к ним нельзя подходить!» — разводит руками инструктор, стараясь вытащить кусок штанов и спасти зверюги. «Как ты могла укусить моего папу?» — вопит рассерженная Виолетта, пока я прихожу в себя. «Вы как?» «Терпимо. Зато голова прошла. Милая, осторожнее». «Плохая пони! Вот тебе вместо морковки мой кусь!» — кричит она, а потом делает то, что я точно никогда не забуду. Открывает рот и собирается тяпнуть лошадку за загривок. «Пони хоть бы что, а вот мы с инструктором в ступоре от происходящего». «Малыш, не надо!» Кидается к нам Настя, ориентируясь быстрее всех, и стаскивает ребенка со спины ничего не подозревающей мармеладки. «Виолетта, ты же девочка, а не Вервольф! Кусать пони не гигиенично! качает головой прибежавшая из сада Роза. Она раздосадована, но, видимо, не удивлена. «Бабушка, ты ничего не понимаешь! Она укусила папу!» «Не обижайся на нее, малыш!» — пытается успокоить Настя. «Мармеладка просто приняла его за морковку». «Слава богу, моя морковка осталась цела», — произношу себе под нос. «Точно!» Роза кидает многозначительный взгляд на дыру в штанах, из которой виднеется кусок оранжевых боксеров. «Поехали отсюда, пока все целы». Командую, прикрывая дырявые штаны. «К врачу надо! Вдруг она бешеная?» — размышляет Виолетта. «Не придумывай». «Макс, она права. Тебе следует обратиться в медпункт. Я схожу с тобой». — говорит Настя. «Тут недалеко!» — радует инструктор и, подхватив меня под руку, уводит куда-то в сторону дальнего ангара. Настя. Врачом оказывается мужчина средних лет. «На что жалуетесь?» «На мармеладку», — сводит в шутку Макс, а я пытаюсь придумать, как объяснить врачу, что у Лобанова проблема еще и с головой. «Что произошло?» «Будете смеяться». Поверьте мне, не буду, я многое повидал за жизнь. А такое? Виляет задница с дырой в штанах. Врач хмыкает в кулак. Ясно, снимайте брюки. С удовольствием, но вам придется выйти и оставить нас с Анастасией. Макс, давай посерьезнее. Краснею. Если серьезно, то я целый не вредим. Выпишите мне мазь от синяка и разойдемся. Полагаю, зашивать дыру вы не собираетесь, а намазать кожу я и сам в состоянии. А у вас с аппарата МРТ, нет? спрашиваю, пока врач тарапает на бумаге название лекарства. Зачем вам такое серьезное оборудование? Вы слушали, падали? Нет, конечно, спешит ответить Лобанов. А память может просто так пропасть? Выпаливаю. Из-за наследственных заболеваний или травмы. Просто так даже кролики не родятся. Нужно обследоваться. Спасибо, мы пошли. Лобанов хватает рецепт, берет меня за руку и спешит на выход. «Макс!» «Что?» «Ничего, поехали. До шести бы успеть с пробками, а то у меня дома будет скандал». Вздыхаю. «Домой торопишься?» «Ну да». «А, припоминаю, ты с тетей живешь. Она болеет чем-то?» «Точно. Радуюсь. Неужели вспомнил?» «Тогда и правда надо ехать. Сегодня так и быть отпущу, но тебе стоит нанять помощницу по хозяйству». Родственники это, конечно, святое, но ты не должна быть привязана к дому. Работа в Март Corporation не всегда нормирована. Но ты понимаешь, о чем я. Иногда и задержаться придется, и вообще. Макс говорит это с каким-то странным выражением лица. Такое впечатление, что речь идет вовсе не о работе. Внезапная радость сменяется разочарованием. Тетку он вспомнил, а вот близнецов нет. Боюсь, что мне пока не по карману няня и домработница, но я обещаю, что на моих рабочих качествах личная жизнь не отразится. «Кстати, насчет личной жизни...» «Папочка, ты уже вылечился?» Виолетта выбегает нам навстречу, не давая Максу договорить. «Да, я абсолютно здоров», — смотрит на меня. «Грузимся в машину. На сегодня приключений достаточно». «Мы наконец-то едем домой? Все вместе?» «Нет, квартира еще не готова. Сейчас вы с бабушкой поедете на обед... Я на работу, а Настя. С нами на обед! топает ногами Виолетта. Сегодня не получится. Пытаюсь быть твердой, но выходит не слишком убедительно. Ребенок цепляется за меня, как утопающий за последнюю надежду. Предлагаю договор: обедаете вы с бабушкой вдвоем, а после что-нибудь придумаем. Выпаливаю, не успев хорошенько подумать: Милая, мы обязательно пообедаем все вместе, но позже. Так нечестно! расстраивается Виолетта. У меня кончаются аргументы, но Макс берет её за руку и что-то шепчет. На удивление, ребенок быстро соглашается и даже расплывается в улыбке. Не знаю, что он ей пообещал, но я в который раз убеждаюсь, что Лобанов умеет находить общий язык с детьми. Виолетта успокаивается и даже засыпает в дороге, поэтому мне удается без скандала и долгих прощений выскочить на ближайший к дому остановки. Смотрю вслед уезжающему автомобилю Макса. Первый рабочий день прошел довольно необычно, и что-то мне подсказывает, что впереди ждет еще много сюрпризов. Почему так долго? Тетя выглядит уставшей меня наоборот отпустили раньше, киваю на часы. Как прошел день? Дети меня уморили, спать не хотят, едят плохо. Собиралась тебе звонить, устала, еле ноги волочу. Ясно. Чувствую себя виноватой. С близнецами непросто, но тетя принципиально не хочет мне помогать. Дима звонил. Зачем? Спрашивал про детей, гостинцы привозил. Кивает на неприметный пакет в углу. Вздрагиваю. Вы что, пустили его в квартиру? Ну, конечно, не чужой же человек. Откуда он узнал адрес? Так я ему и сказала. Тетя Клава, зачем? Кто вас просил? Сжимаю зубы, чтобы не наговорить ей лишнего. «Зачем? Зачем? Замуж тебе надо, Настасья. Прощелкаешь свое счастье. Дмитрий солидный человек при деньгах, а ты все нос воротишь. Принц ждешь, да не дождешься. Еще лет пять и никому не нужна будешь. Останешься у разбитого корыта. Будешь готова пойти за первого встречного, да никто не позарится, особенно с таким приданным». Кивает на Мишу, отковыривающего кусок только что приклеенных обоев. «Наверное, со стороны виднее, но я взрослый человек и сама знаю, что делать». Со своей личной жизнью я уж как-нибудь разберусь. Тетка пожимает плечами, что-то ворча себе под нос. Но я уже не слушаю. Мои мысли далеко за пределами этой квартиры. Рядом с Максимом и Виолеттой. Интересно было бы познакомить ее с близнецами. Максим. Прикрываю глаза, откинувшись в удобном кресле руководителя. За последние дни я уделяю бизнесу не так много времени. Результат – Едва не проваленная сделка и полное отсутствие рабочего настроя. «Максим Михайлович, курьер из лаборатории привез это для вас». Вера кладет на стол запечатанный конверт. Внутри — результаты ДНК теста. Обычно сдержанный я не могу совладать с волнением, и едва не выпуская из рук бутылку с водой. «Спасибо. Это все?» «Нет, Сафин звонил. Просил вас набрать его». «Хорошо. Можешь идти. До завтра». Время на часах напоминает о том, что я обещал Виолетте провести этот вечер как настоящая семья. Закрываю крышку ноутбука и кладу конверт в карман пиджака. Беру переноску с кошкой и выхожу на улицу. Виолетта машет мне рукой, а Роза тихонько спрашивает. «Максим, ты уверен, что нужно потакать ее капризом?» "Еще не решил». «Заедем за цветами?» «Не надо, я уже собрала мамочке букет». Гордо протягивает пучок выдранной с корнем петунии. Поворачиваю голову и вижу пустую клумбу и улыбающегося охранника. «С Виолеттой не поспоришь?» «Что ж, посадим новую». «Любопытно, что квартира Ташковской находится по соседству с моей. Дом, подъезд и даже входная дверь подозрительно знакомые. Я мог тут бывать?» «Нет, вряд ли. Скорее всего, видел подобное, когда выбирал квартиру для Розы с Виолеттой». «Надеюсь, наш сюрприз будет приятным». Бормочу под нос и нажимаю на звонок. Ташковская говорила, что на вечер у нее нет определенных планов, но я все равно немного беспокоюсь за ее реакцию. «Привет!» — открывает дверь, распахивая и без того огромные глаза. «Конечно, она удивлена, ведь мы договаривались только на кушку, а я пришел не один». Рядом со мной прыгает от нетерпения Виолетта и Роза, прищурившись, недоверчиво поглядывает по сторонам. «Кто там?» — слышу недовольный голос из комнаты. «Это ко мне!» Тихо отвечает Ташковская, смущенно завязывая пояс. Она явно не ждала гостей. Мокрые волосы и небрежно накинутый халат, открывающий одно плечо. Я точно бы завис, глядя на ее румянец после душа, но полы ее халата начинают шевелиться. Как же она могла согласиться на кошку, если у нее уже есть животные? Или это... ребенок? Это тебе, мамочка. Я сама сделала этот букет для тебя. Быстрее всех ориентируется Виолетта. Малышка протягивает Насте цветы, успевшие подувянуть, но Ташковская дарит ребенку такую улыбку, словно это самый лучший сюрприз за всю ее жизнь. «Спасибо, солнышко!» «А у меня для тебя тоже есть подарочек!» Протягиваю ей переноску в надежде получить такой же взгляд. «Привез кошку, выпускай. Пусть осваивается на новом месте!» Кивает Настя и тут же добавляет. «Синьора Эспозита, проходите в комнату, я сейчас приготовлю чай!» Как вы предпочитаете, или вы любите кофе? Но Роза не успевает ответить. За нее это делает Настин халат, вернее тот, кто под ним прячется. Ма! Слышу детский голос явно не принадлежащий собаке или коту и даже не Виолетте. Опускаю глаза. Из-за халата выглядывает белобрысая голова мальчишки. Карапуз недоверчиво смотрит в мою сторону, пару секунд размышляет, а потом издает что-то похожее на победный клич. и, позабыв про то, как он только что прятался за маму, кидается ко мне, теряя по пути носки. «Павлуша, стой! Пол холодный!» окликает его Настя, но ребенок твердо решил, что мама ему не указ, повисая у меня на брюках, заглядывая в глаза и протягивая свои маленькие ручки. При этом, смотря на меня так, словно мы не виделись лет сто, выпускаю переноску и беру его на руки. «Картина маслом. Мадонна с младенцем». Фух ты, какой милый малыш!» Расплывается в улыбке Виолетта, пытаясь поймать его за розовую пятку, но Павлик не обращает внимания на Виолетту. Он хлопает меня по щекам, хватает за нос, будто бы хочет тактильным способом убедиться, что перед ним действительно я. А убедившись, начинает весело смеяться и что-то болтать на своем малышачьем языке, посматривая на маму. А вот Роза не разделяет детской радости. Она переводит шокированный взгляд с ребенка на Настю, а с Насти на меня. При этом у нее такое выражение лица, словно она увидела что-то невероятное. «Это ваш ребенок, наконец выдавливает она. Но ее слова как будто адресованы не Насте, а мне. Вопрос застаёт врасплох. «Конечно наш», — не раздумывая, отвечает за всех Виолетта. А потом очень эмоционально начинает жестикулировать и тараторить, переходя с русского на итальянский и обратно. «Бабушка, ты представляешь?» Тот Санта был настоящий. А я сомневалась, ведь в него верят только малыши. Какой еще Санта? Поднимаю брови. Новый год давно прошел, За окном весна. Я писала ему письма каждое Рождество, но ничего не происходило. И я уже потеряла надежду. Даже не хотела подходить к нему в торговом центре. А еще моя подружка Мия по секрету рассказала мне, что это переодетый дядька с бородой. Представляешь? Дорогая, Мия, конечно же, ошиблась. Нет, она проверяла. Подошла и дернула его за бороду, и знаешь что? Борода отвалилась, — делает круглые глаза. Не могу сдержать смех, представляя эту картину. Твоей подруге не повезло, но это вовсе не означает, что все санты подделка. Возможно, у того просто не выросла борода, и ему пришлось использовать грим. Теперь-то я знаю. И что же ты загадала? Осторожно спрашивает Анастасия. Я просила у него пони, маму и папу. Немного подумав, шепотом говорит Виолетта, посвящая нас в свой секрет. «А еще братика! И он решил подарить мне сразу двоих! Вот это да! Как же я рада!» Последнее она буквально выкрикивает, подпрыгивая на одной ноге и пугая кушку. «Двоих! Пони!» уточняет сеньора Эспозита, продолжая терроризировать взглядом нас с Павликом. Ребенок наконец-то замечает Виолетту, смеясь над тем, как эмоционально она выражает свои чувства. «Нет!» Он решил подарить мне двоих братиков. Малышка срывается с места, едва не сшибая бабушку с ног, и бежит прямо по коридору. Виолетта, стой! Не ребенок, а катастрофа. И в кого у нее такое бурное воображение? Конец фразы Роза не договаривает. До нее доходит смысл слов Виолетты. Мио, Максим, я больна. У меня двоится в глазах. Бледнеет женщина, показывая угол коридора. — Похоже, что двоится не только у вас. — Бормочу. — Привет, малыш. А как тебя зовут? Протягивая руку копьей Павлика, интересуется Виолетта. — Миша. — Срывается с губ. — Го? — отвечает ребенок. Ты помнишь? — поднимает брови Настя, ожидая от меня ответа. — Ну, да. Ты же писала в резюме. Вот и пришло в голову. — Пожимаю плечами. Ташковская хмурится. Теперь понятно, откуда у меня в памяти эти имена. Настя, Паша и Миша. Вовсе не котята, а дети. Так что, чайком угостишь? Конечно. Настя проводит нас в просторную столовую. Паша так и висит на моей шее, а Виолетта пытается поднять Мишу, которому тоже срочно понадобилось на руки. Но богатырь довольно тяжелый, и у нее никак не получается. Если бы знала, что будут гости, приготовила бы пирог, оправдывается. Да и мы пришли с пустыми руками. Надо было хотя бы тортик купить. «Где ваши манеры, Максим Михайлович? Желание поскорее увидеть Ташковскую совсем у Мишка отшибло». «Вообще-то я знаю, чем угостить. Хотите пельмени?» «Кружочки в тесте?» — интересуется Виолетта. «Да, малыш. Почти как ревиоли, только вкуснее». «Хотим». «Отлично». «Чем тебе помочь?» Налей, пожалуйста, воду из канистры». Кивает в сторону огромной пластиковой бутылки. «Да, сейчас». Выпускаю Пашку к брату и названной сестре, и они начинают носиться по кухне, сметая все, что попадается на их пути, шлюпаясь на попу, поднимаясь и визжа от радости. И если Виолетта ураган, то втроём они просто какой-то апокалипсис. Стены дрожат, дом трясется и ходит ходуном. Наверное, у соседей снизу уже обрушился потолок и отвалилась люстра. Роза молча качает головой, глядя на детей. Она все никак не привыкнет, что их количество увеличивается в геометрической прогрессии. «Насть, почему так шумно?» В кухне появляется женщина непонятного возраста с розоватой серебристыми волосами и очками на носу. Она недоверчиво осматривает нас, особенно долго разглядывает меня. «Добрый вечер», — вежливо улыбаюсь. «Тётя Клава, знакомьтесь, это мой директор Максим Михайлович и его бабушка, то есть сеньора...» «В общем, Роза Виолетта», — краснеет Ташковская, запутавшись в словах. «Спасибо за бабушку для Максима, Анастасия. Я, конечно, не молода, но не настолько!» Внезапно начинает смеяться сеньора Эспозита. Она поднимается с кресла и, бросив на меня многозначительный взгляд, направляется в сторону тети Клавы. Но ее опережает наш маленький ураган. «Привет, Виолетта, это я. Ты уже знаешь, что Настя моя мама, а Максим папа? А ты, значит, моя вторая бабушка, да?» Тараторить непосредственная девчушка, вводя в замешательство тётку и всех нас. «Как мама? Когда? Мне теперь с троими сидеть придется. Бледнеет, бросая вопросительный взгляд на племянницу. «Приятно познакомиться, дорогая Клава. Пойдемте, думаю, нам с вами будет о чем поболтать». Роза сглаживает неловкость, берет тётю Клаву под руку и уводит из кухни. Настя смотрит вслед тётке с таким лицом, словно произошло что-то невероятное. а у вас молоко убежало». Напоминая, кивая в сторону плиты. Хозяюшка забыла про кипящую воду, и пельмени начали выскакивать из кастрюли на идеально чистую плиту. Черт! Хватается за ручку, обжигает пальцы и шарахается в сторону. В это время я тянусь к плите, чтобы выключить газ, и мы сталкиваемся лбами. Голову пронзает резкая боль, но я думаю не об этом. У Насти в глазах слезы. «Так сильно обожглась?» Беру ее ладонь, осматриваю пальцы, Ничего, ерунда, выдыхает. Когда мне больно, бабушка говорит, сейчас поцелую и все пройдет. Влезает между нами Виолетта, напоминая о себе. На губах снова появляется улыбка. Поцеловать? Я и сам об этом мечтаю, но здесь три пары любопытных глаз, а мои намерения не настолько невинные и чисты, чтобы демонстрировать их на виду у детей. Папа, ну же, целуй, чего задумался? Видишь, она ждет. Получаю тычок от дочки. Становится так смешно, что невольно прыскаю. «Ты чудо, Виолетта!» Ворошу волнистые волосы малышки, и меня переполняет столько всего, что не передать словами. Анастасия смотрит на нас каким-то особенным взглядом. Неужели она чувствует то же, что и я? Может быть, Виолетта не ошиблась? «Целуй!» — позволяет Настя, подвигаясь ко мне. И тут уже не до смеха. Мир вокруг перестает существовать. Время замедляется. Провожу губами по нежной коже ее пальчиков, мягко дую на них, как делала мама в детстве, когда я обжигался. Ташковская прикрывает глаза, стекая в мои объятия, как остывшее мороженое. Обнимаю ее крепче, слышу, как громко стучит ее сердце. А может быть, оно у нас одно на двоих? Не в силах совладать с нахлынувшим желанием, отпуская ее руку и позабыв про зрителей, впиваюсь в ее губы. «Действительно, исцеляющий поцелуй». «Как же я раньше не догадался?» «Ну как? Лучше? Больше не болит?» Интересуется любознательная Виолетта. «Не знаю, как у Ташковской, но у меня сейчас только одна мысль, и та не про больную голову». Разрывать поцелуй совершенно нет сил. Показываю палец вверх, означающий «класс». «Ура! Значит, доктора вызывать не нужно!» «И почему взрослые такие дураки?» «Ясно же, что надо все болезни лечить с помощью поцелуев и обнимашек!» Тогда не было бы больных, и никто бы не умирал. «Точно», — хмыкает Настя, поправляя волосы. «Вижу, что она очень смущена, но вовсе не против повторить». «Вот», — протягивает палец Виолетта. «Что там?» «Меня укусил лист борща». «Борщевик?» — догадывается Настя, едва не падая в обморок. «Где ты его нашла?» «На ферме, когда гуляла с бабушкой». «Милая, ты уверена? Разве Роза не знает, что он очень опасен?» Прикидываю последствия от этим растением. «Да, конечно! Это вредный, кусачий, противный куст. Я так и сказала, но бабушка думает, что он полезный. Пригрозила, что будет меня воспитывать, если я стану плохо себя вести», Признается ребенок. «Может быть, это была обыкновенная крапива?» Вспоминаю детство и не могу сдержать улыбку. «Не знаю, но пальчик до сих пор болит, так что мне тоже нужен спасительный поцелуй». «Вот оно что!» Мелкая хитрюга Виолетта смотрит на нас, состроив печальные глазки. Я не привык настолько открыто выражать эмоции к детям. Как-то повелось, что мужчина должен быть сильным, строгим. «Иди сюда!» — Первый ориентируется Ташковская, раскрывая объятия. Виолетта, не раздумывая, падает в них, удивляя близнецов. Они привыкли, что мама только для них, а тут целая очередь на обнимашки. Настя похожа на новогоднюю елку, обвешанную детьми. Виолетта на шее, а близнецы по бокам. Хочется стать еще одним украшением. Я лишь тянусь к телефону, чтобы запечатлеть этот момент. Пальчик прошел? заботливо спрашивает Настя, опуская ребенка на ноги и успокаивая мальчишек. Почти. Можно нам еще поиграть? Конечно, но сначала ужин. Опять придется мыть руки, расстраивается. Обязательно. Сбегаешь за бабушкой и тетей Клавой. Нужно позвать их к столу. Угу. Подумав, соглашается Виолетта. «У нас много дел, надо торопиться!» Командует и, поймав за руки мальчишек, удивительно легко уводит их в сторону гостиной. «Может, стоит сходить с ними?» С волнением спрашивает Ташковская, глядя им вслед. «Мне нравится, как сильно она беспокоится о малышах». «Куда они денутся? Виолетта умнее всех нас, она просто пошла позвать бабушку. Сейчас вернуться. А пока они не пришли, у меня есть чем тебя занять». Шепчу, собираясь продолжить романтическую терапию и прижимая девушку спиной к кухонному гарнитуру и проводя носом по ее щеке. «Настя не сопротивляется. Принимает мои правила игры, смущенно краснея и хлопая длинными ресницами. Удержаться невозможно. Какие же сладкие губы! Когда в последний раз я получал столько удовольствия от простого поцелуя? Да никогда!» В стремлении опередить события очень часто пропускал конфетный период ухаживаний, сразу получая десерт. Но сейчас ожидание лишь усиливает эффект, и я не стану торопить события. Прочувствую каждую секунду нашей химической реакции, которая рано или поздно бабахнет, снося голову с плеч. Я мог бы целовать ее вечно, если бы не звук приближающихся шагов. Сеньора Эспозита пришла, а на стол еще не накрыто. Приходится выпустить скромницу Анастасию и сделать вид, что собираюсь расставлять тарелки на столе. «А где дети?» «Разве не с вами?» — отвечает вопросом Ташковская, откладывая поварюшку и моментально трезвея от нашего поцелуя. «Как видно, нет». «Спокойствие, только спокойствие, я сейчас всех найду. Виолетта!» Тишина. «Миша, Паша!» «В детской нет». «В детской нет». «В ванной?» «Точно». «Я не заперла дверь, чтобы кошка привыкла к лотку», — хватается за голову Настя. Набиваемся в ванную всей толпой. Виолетта, подставив два маленьких стульчика к раковине, что-то объясняет Мише и Паше. Из крана хлещет вода, заливая все вокруг. Мыльная пена вытекает на плитку. Еще немного, и детские горшки отправятся в плавание по квартире. «Что ты опять натворила, Виолетта?» — вскрикивает Роза. «Не ругайся, бабушка. Сегодня я хорошая девочка». «Видишь, мы учимся мыть руки!» — деловито заявляет ребенок, выливая целый флакон жидкого мыла в воду. «Класс! Какие молодцы!» — выдыхает Настя, оценивая масштаб катастрофы. «Видимо, купаться перед сном сегодня уже не придется. Смеюсь. Миша с Пашей по пояс в пене. «Где у тебя тряпки? Надо все убрать, пока не пришли соседи». «Я вытру пол, а ты возьми полотенце на полке и детей». «Теперь можно и поесть!» хлопает в ладоши Виолетта под убийственным взглядом бабушки.